Они перелезли через полусгнивший забор и вошли в сарай через заднюю дверь. Тем временем через другую дверь в сарае пытались проникнуть собаки владельцы, и сдерживала их только баррикада из письменных столов. А сразу за баррикадой держала оборону Сахариса, на лице которой было написано отчаяние. Море человеческих лиц и собачьих морд грозило вот-вот захлестнуть от печатню. Сквозь дикий шум Уильям едва мог расслышать её голос. Нет, это пудель. Он совсем не похож на собаку, которую мы разыскиваем. Нет, это не то, что мы ищем. Откуда я знаю? Потому что это кошка. Тогда почему она умывается? Нет, простите, собаки так не поступают. Нет, мадам, это бульдог. Нет, это совсем не то. Да, господин, совершенно уверена, потому что это попугай. Вот почему? Ты научил его лаять и написал П.У.С -E на боку. Но это по-прежнему попугай. Сахарисова убрала прядь волос с глаз и наконец заметила Виллема. Ну и кто до этого додумался? Я бы хотела поблагодарить этого умника. Кто? Да до это я додумался. Повторил П.У.С. На улице ещё много народа. Боюсь, что полгорода. ответил Вильям. «Я только что провела самые неприятные полчаса в своей...» «Это курица! Курица, глупая ты женщина! Она только что снесла яйцо!» «В своей жизни! Большое тебе спасибо! Неужели ты не понимал, что будет?» «Нет, это пудель-шнауцер!» «Знаешь что, Вильям?» «Что?» «Какой-то полный идиот пообещал вознаграждение». Это в Анкморпарке, представляешь? Когда я пришла на работу, тут уже стояла очередь в три ряда. И какой кретин мог додуматься до такого? Один человек припёрся с коровой. С коровой! Мне пришлось долго спорить с ним о физиологии животных, пока рога не треснул его по башке. Бедный тролль. До сих пор пытается навести на улице порядок. Та же дурная стая в приносят Послушай, мне очень uh, жаль. Мы чем-то можем вам помочь? Они обернулись. Говоривший был священнослужителем, одетым в простую чёрную рясу амниан. На голове у него была плоская широкополая шляпа, а на груди висел символ амнианства в виде черепахи. Лицо священнослужителя выражало крайнюю благожелательность. Хмм. Mm. Я, брат, втыкаемый ангелами Кноп, представился священник и отошёл в сторону, чтобы все получше разглядели высившуюся позади него гору в чёрном. А это сестра Енифер. Она дала обет молчания. Все уставились на ужасное видение в лице сестры Енифер. А брат Кноп тем временем продолжил. Это значит, что она, хмм, не разговаривает совсем. Ни при каких обстоятельствах. О боге, слабым голосом произнесла Сахариса. Лицо сестры Енифер было похоже на кирпичную кладку, а один из её глаз бешено вращался. Мы были посланы в Анкморпарк епископом Рогом, как члены его миссии в защиту животных, и вдруг узнали, как вы разыскиваете попавшую в беду маленькую собачку, пояснил брат Кноп. Насколько я вижу, вы Немного завалены работой, поэтому мы и решили предложить вам нашу помощь. Ведь так у оф наш долг. Мы разыскиваем маленького терьера, сказала Сахариса. Но люди приносят такое? Ой-ой-ой, посочувствовал брат Кноп. Впрочем, сестра Енифер всегда хорошо справлялась с подобной работой. Сестра Енифер размашистым шагом подошла к письменному столу. Мужчина с надеждой во взгляде проценил животное, которое определённо было барсуком. О, не много захворал! Сестра Енифер опустила кулак на череп мужчины. Вильям поморщился. Орден сестры Енифер проповедует жестокую любовь, покачал головой брат Кноп. Применённое в нужное время наказание, способное вернуть заблудшую душу на путь истинный. «И какой орден принадлежает данная сестра?» — уточнил Отто, наблюдая, как заблудшая душа с барсуком пытается попасть в дверь, а каждая её нога тем временем выбирает свой собственный истинный путь. Брат Кноп кисло улыбнулся. «К ордену цветочков из вечного раздражения!» — ответил он. «Правда?» «Не слыхает о таком. Весьма обхватывающее название». «Ладно, я долженствую проверить, как бесы делать свой труд!» Увидев надвигающуюся сестру Йеннифер, толпа быстро поредела. Те, что с мурлыкающими и поедающими семечки собаками, бежали первыми. Остальные также начали проявлять признаки беспокойства. Вильям почувствовал себя как-то неуютно, хотя не понимал, почему. Определённая часть амнианского духовенства до сих пор свято верила в главную истину: прежде чем душа попадёт на небеса, тело должно побывать в воду. И ни в коем случае не следовало порицать сестру Енифер за её внешний вид или даже за размер ладоней. Пусть они покрыты густыми волосами, такое ведь иногда встречается в глухих сельских районах. А чем именно сейчас занимается сестра? спросил он. Из очереди доносились вопли и визг. Собак без церемонно выхватывали из рук владельцев, награждали свирепым взглядом и швыряли обратно. Как я уже говорил, мы пытаемся найти собачку, пояснил брат Кноп. Возможно, она нуждается в нашей помощи. Ну, вот тот жёсткошерстный терьер очень похож на изображённого на картинке, сказала Сахариса. А сестра едва взглянула на него. Сестра Енифер отлично разбирается в собаках, успокоил её брат Кноп. Ну да ладно. Спохватилась Сахариса, поворачиваясь к своему столу. Нужно возвращаться к работе. Сам собой следующий листок не напишется. Полагаю, поиски будут успешными, когда мы отпечатаем изображение собаки в цвете, сказал Уильям, оставшийся с братом Кнопом наедине. «Вероятно», — согласился преподобный брат. «У нее был специальный окрас, такой серо-буроватый». И тут Вильям понял, что ему суждено умереть, когда — лишь вопрос времени. «Так вы знаете масть собаки?» — тихо промолвил он. «Ты иди пока копайся в своих словах, писака». сказал брат Кноп так, чтобы его слово услышал только Вильям. И на мгновение распахнул рюкзак, демонстрируя полный набор режущих колющих инструментов. "Всё остальное тебя не касается. Понял? А будешь кричать, кто-нибудь погибнет. Попытаешься стать героем, кто-нибудь погибнет. Сделаешь резкое движение, кто-нибудь погибнет". Честно говоря, мне всё равно. Можем кого-нибудь убить, чтобы, так сказать, время сэкономить. Говорят, будто бы перо сильнее коленка. Слышал такое? Да, прохрипел Уильям. А хочешь сам убедиться, правда это или нет? Не хочу. Уильям заметил, что хороша гора, не спускается ни во глаз. Чем занимается этот гном? спросил брат Кноп. «Набирает шрифт, сэр», — ответил Вильям. «Колюще-режущие предметы, такая штука, вежливости никогда не помешает». «Прикажи ему делать свое дело и не отвлекаться», — велел Кноп. «Э-э, пожалуйста, господин Хороша Гора, продолжай», — крикнул Вильям так, чтобы гном услышал его сквозь вопли и лай. «Все в порядке», — кивнув, Хороша Гора повернулся к нему спиной. «Э-э!» театральным жестом он вскинул руку высоко над головой и приступил к набору. Уильям наблюдал за ним. Читать порхающие над кассе пальцы было проще, чем клики светофора. Он пробил дулик. А, так рядом с Д находится Ж. Да, несомненно, громко произнёс Уильям. Кноп возрился на него с подозрением. А что несомненно? Я просто нервы. сказал Уильям. При виде ножа я всегда немного нервничаю. Кноп посмотрел на гномов. Все они стояли к нему спинами. Рука хороша горы снова запархала над кассой, выбирая нужные буквы. Вооружён пробел. Кашель пробел 4 пробел. Да. Что? А в горле першит, осведомился Кноп, когда Уильям закашлялся. Снова нервы, сэр. О'кей. пробел. Зову. пробел. Отта. О, нет, пробормотал Уильям. Куда этот тот гном направился? Забеспокоился Кноп, запуская руку под полоу. В подвал, сэр, за краской. Зачем? Мне кажется, у вас здесь достаточно краски. Э, за белой краской, сэр, для пробелов и серединок. О, Вильям наклонился к господину Кнопу и вздрогнул, увидев, что рука того снова нырнула под рясу. Послушайте, все гномы вооружены топорами и не очень легко возбуждаются. Из всех находящихся рядом с вами, оружие не только у меня. Пожалуйста, я не хочу умирать. Просто делайте то, ради чего пришли, и уходите. А из меня получается неплохой трус, подумал он. Я как будто создан для этой роли. Брат Кноп отвернулся. "Эй, сестра Енифер, как там у нас дела?" крикнул он. Сестра Енифер подошла с мешком, в котором что-то копошилось. "Всех терьеров ять собрал", пробасила сестра. Брат Кноп резко поматал головой. "Всех терьеров ять собрал", пропищала сестра Енифер тонким голоском. "А ещё на улице стражники ять появились". Краем глаза Вильям заметил, что Сахариса, сидевшая за своим столом, резко выпрямилась. Похоже, смерть все-таки навестит их сегодня. Отто с нарочито беспечным видом поднимался по лестнице из подвала. На плече у него висел иконограф. Вампир кивнул Вильяму, а за его спиной Сахариса уже вставала, отодвигая стол. Закрой, пробел, глаза. Лихорадочно набрал хороша гора. Господин Кноп повернулся к Вильяму. Какая ещё белая краска для пробелов. Сахарисова выглядела рассерженной и решительной. Сейчас она очень походила на госпожу Эликсир, услышавшую неуместное замечание. Отто поднял свой ящик. Вильям успел заметить снабтый убервальскими сукапутными угреми молоток. Господин Кноп откинул полуурясы. Вильям прыгнул на подходящую девушку со скоростью плывущей в патаке лягушки. Гномы с топорами в руках начали перелезать через низенький барьер, отделяющий отпечатную машину. И тут Ух! <свы> выдохнул Отта. Время остановилось. Вильям почувствовал, как вселенная сворачивается. Стены и потолок стали облезать с окружающего их купола, как кожура с апельсина, и в помещение ворвалась наполненная ледяными иголками тьма. Раздавались прерывистые голоса, в воздухе носились отдельные слоги, случайно вырванные из слов, и у Уильяма снова возникло чувство, что тело его стало тонким и нереальным, как тень. А потом он упал на Сахарису, крепко обнял её, и они покатились за баррикаду из письменных столов, так кстати оказавшуюся поблизости. Собаки завыли. Послышались людские крики. Затем завопили гномы. Раздался треск ломающейся мебели. Вильям лежал неподвижно, пока гром не стих. Пока шум не сменился стонами и руганью. Ругань была обнадеживающим показателем. Ругались явно гномы. А это значило, что они не только живы, но и очень рассержены. Вильям осторожно поднял голову. «Никакой очереди». Никаких собак. Только топот ног и быстро удаляющийся сердитый лай. Задняя дверь болталась на петлях. Вильям вдруг ощутил пневматическое тепло Сахарисы в своих объятиях. Вся его прошлая жизнь была посвящена расположению слов в радующем слух порядке. И о подобных ощущениях он даже никогда и не мечтал. «Неправильно», — поправил его внутренний редактор. «Лучше использовать...» «Никогда не мечтал испытывать!» «Я страшно сожалею», — сказал он. «А вот это», — мгновенно согласился внутренний редактор, «вполне невинная ложь, как спасибо сказанной тете за такой милый носовой платочек. Все хорошо, все хорошо». Вильям осторожно выпустил Сахарису из своих объятий и попытался подняться на непослушные ноги. Гномы тоже пытались принять вертикальное положение». Некоторых громко рывало. Тело Отта лежало на полу. Брат Кноп, убегая, успел таки нанести один точный удар, перерезавший вампиру шею. "О боги", пробормотал Уильям. "Какая ужасная потеря". "В смысле, головы?" спросил Баддони, всегда недолюбливавший вампира. "Да, пугаю! Можно и так выразиться. Мы должны что-то для него сделать. Правда?" Да, если бы он не додумался использовать угрей, меня бы непременно убили. Извиняет? Покорнейше извиняет. Монотонный голос доносился из-под верстака отпечатников. Хороша гора, опустился на колени. О, нет, пробормотал он. Что там такое? спросил Вильям. Там э, ото. Извиняет ещё раз, но не помогает вы мне выбираться отсюда. Хороша Гора, поморщившись, запустил руку в темноту, из которой продолжал доноситься голос Отта. Oh my god, здесь мёртвая крыса лежит. Кто-то должно быть тронает этой недоедаемый обед. Какая противность. Nein, nein, только не за ухо, не за ухо, за волосы бить. Рука гнома появилась из-под верстака, вытащив на свет за волосы, как и было попрошено. голову Отта с бешено вращающимися глазами. Всё цел и повредим? спросил вампир. Мы вставая это на волосок от погибели. Отта, с тобой всё в порядке? осторожно спросил Уильям, про себя осознавая, что этот вопрос мог бы завоевать первый приз на конкурсе Смарозь глупость. Что? О, я, похоже, что я Не на что пожаловаться. Я в полный порядок. Просто слегка теряет голову, что ист небольшой недостаток. Это не Отта, сказала Сахариса, её слегка потряхивало. А кто же ещё? возразил Уильям. Ну, в смысле, кто ещё мог? Отта был выше, ответила Сахариса и рассмеялась. Гномы тоже рассмеялись. В такой момент они готовы были смеяться по причине или без. Однако Отто, похоже, было не до смеха. "Я хо-хо-хо-хо!" сказал он, знаменитый Анкмор поркской осушенный юмора. "Какая смешная шутка! Хохотайте на здоровье! Не позволяйте мне помешать!" Сахариса уже задыхалась. Вильям осторожно обнял её за плечи, потому что от такого смеха и умереть было недолго. И вдруг она разрыдалась, громко всхлипывая между приступами смеха. Я я чуть и умерла, прорыдала она. А по-моему, это чуть-чуть не происходит со мной, отозвался Отто. Гэрхорошагара, бите, поднеси мне мое тело, оно должно лежать где-то в окрестностях. Ты мы Может тебя как-нибудь пришить? Попытался сформулировать вопрос, хороша гора. Найн. На нас быстро всё заживает, ответил Отто. А, вот оно. Быт покладывает меня возле меня. И повернитесь прочь. Я немного неловка ше шает себя, словно ходить по воду. Вы меня понимаете? Гномы, всё ещё не пришедшие в себя с побочных эффектов тёмного света, подчинились. И буквально через мгновение они услышали «Можно обращаться взад!» Собравшийся выйдя на Отто уже принял сидячее положение и сейчас вытирал шею носовым платком. «Этого маловато!» — пояснил он, увидев удивлённые лица. «Нужно ещё кол сердца вонзает!» «А теперь рассказывает, что это бывает!» Гном говорит, я просто отвлекает внимание. «Мы ж не знали, что ты воспользуешься тёмным светом!» рявкнул хороша гора. «Прощевает прощения! Я на готове иметь только сухопутные угри! А вы кричает «Шнель! Шнель!» «По-вашему, что мне поделывает?» «Я ведь повязал!» «Этот свет приносит несчастье!» "Вас кликнул гном по имени Дрёма. Я? Вы так думаете? Однако, воротнику рыбашка я буду стирать", резко произнёс Отта. Уильям как мог попытался успокоить Сахарису, которая всё ещё дрожала. "Кто это были?" спросила она. "Я не знаю точно, но им определённо была нужна собака-ветеринар." Зато я знаю точно, эта сестра не настоящая монахиня. Понятно. Сестра Енифер выглядела очень странно. Уклончиво согласился Уильям, не желая вдаваться в подробности. Просто у меня в школе учителя были ещё хуже, фыркнула Сахариса. От сестры жертвенницы доски коробились в смысле от её языка. И я уверена, что «Ядь» — это плохая буква. По крайней мере, та сестра использовала эту букву именно в таком значении. То есть, чтобы все поняли, эта буква плохая. А тот священнослужитель, у него был нож. Тем временем Отто грозили большие неприятности. Эй, припобашен этих угрей, ты делал картинки?" спросил хороша гора. "Я? А что?" Гномы принялись хлопать себя по ляшкам, отворачиваться в сторону, то есть разыгрывать обычное немое представление, которое призвано дать понять. "Не, ну есть же на свете такие идиоты, просто даже не верится. Ты же знал, что это опасно!" воскликнул хороша гора. Обычные суеверования парировал Отта Все происходит очень быстро. Морфическая характеристика объекта выстраивает резоны или предметные частицы в фазовом пространстве согласно теории временной релевантности и порождает эффект множественности ненаправленных окон, которые пересекаются с иллюзией настоящего и создавают метаморфические образы в соответствии с предписаниями квази-исторической экстраполяции. Понимает? «В этом не ист что-то загадочное!» «Зато этот свет определенно спугнул тех злодеев», — вмешался Вильям. «Их спугнул не свет, а наш тупуры!» — убежденно заявил хороша гора. «Скорее ощущение, что верхняя часть твоей головы открылась, и прямо тебе в мозг вонзаются сосульки», — возразил Вильям. Хороша гора заморгал. «Ну, хорошо. И это тоже». Согласился он, вытирая пот со лба. Ты здорово умеешь обращаться со словами.